Параграф 6. Система планирования на основе метода структурированного внимания. Горизонты планирования. Имея различные задачи с разными сроками исполнения, мы сталкиваемся с проблемой, как удержать их все под контролем. Для этого необходимо ввести три основных раздела в системе планирования. День, неделя, год. В раздел «День» помещаются задачи на сегодня. Это план дня в ежедневнике. Раздел ⁇ Неделя ⁇ включает в себя среднесрочные задачи, выполнение которых предполагается в ближайшую неделю или месяц. В раздел ⁇ Год ⁇ заносим свои долгосрочные проекты и задачи. Временные рамки здесь определены не жестко, поэтому задачи могут выходить за границы определенного периода. Так, задачи горизонта планирования ⁇ День ⁇ могут быть решены в ближайшие 2-3 дня. Дела в разделе «Неделя» требуют выполнения в течение 2-3 недель, а дела годового раздела могут выйти за рамки периода. Для нас важен не жесткий план на период, который рухнет в первые же дни, а строгое следование правилам перемещения задач между разделами. Правила техники планирования «День-Неделя» В ежедневнике Правило первое. Вечером, планируя следующий день, просматриваем раздел «Неделя». Все задачи, ставшие актуальными и более важными, переносим в раздел «День». Правило второе. Один раз в неделю, составляя план на следующую неделю, просматриваем раздел «Год» и все, что стало актуальным, переносим в раздел «Неделя». Правило третье. Задачи и дела, не выполненные, но потерявшие свою актуальность на данный период, могут быть перенесены в разделы более отдаленного временного периода, из раздела «Неделя» в раздел «Год». На доске планирования. Использование горизонтов планирования на доске для контекстного планирования дает максимальную наглядность относительно сроков исполнения задач, при этом жестко не привязывая их к определенным датам что сохраняет возможность быстрого и гибкого реагирования на любые изменения. Преимущество применения техники горизонтов планирования. Позволяет не загонять себя в рамки жесткого планирования. Детально прописывая свое будущее на неделю или месяц, вы в то же время оставляете поле для маневров. Дает возможность не терять из виду важные дела и с помощью регулярного просмотра разделов гарантировать, что нужные задачи будут решены в подходящее для этого время. Основные выводы. У многих людей отсутствует привычка думать о времени реалистично, в результате чего цели остаются недостигнутыми, мечты — нереализованными, а повседневные дела переносятся с одного дня на другой, откладываются, а потом в суете жизни и вовсе забываются. Только настройка личной системы планирования и привычка ежедневного ведения планов позволяют нам внимательнее относиться ко времени собственной жизни, всегда успевать сделать главное, укладываться в сроки и выполнять обязательства. Берег мечты постоянно будет далеко за горизонтом, если мы несемся в своей лодке жизни по воле волн. Никакая деятельность не станет успешной, если у нас нет точного плана реализации как наших долгосрочных дел и задач, так и повседневных обязанностей. Уверенное владение навыком контекстного планирования позволяет нам не потеряться в море информации, быть всегда готовым к любым поворотам и изменениям обстоятельств и уметь использовать их с пользой для себя. Для осуществления задуманного. Пункт 1. Учитывайте неоднородность времени ловите кайросы. Пункт второй. Выделяйте свои личные контексты, заведите контекстные разделы в ежедневнике, используйте различные инструменты контекстного планирования для создания своей системы. Пункт третий. Разделяйте задачи на жесткие, гибкие и бюджетируемые. Пункт четвертый. Выделяйте приоритетные дела и задачи. Пункт пятый. Записывайте задачи в результата-ориентированном Пункт 6. Составьте план реализации своих долгосрочных задач и целей, соотносите с ним свои ежедневные дела и задачи. Пункт 7. Используйте технику день-неделя-год для своевременного выполнения необходимых дел и задач. Пункт 8. Применяйте метод структурированного внимания для перемещения задач в вашей системе планирования. Пункт 9. Строите свой ежедневный план с учетом алгоритма планирования. Пункт 10. Составляйте план в соответствии с правилами эффективного планирования.